Третье. Отныне главной доктриной РККА должна стать идея защиты своей родины от нашествия врага, для чего необходимо срочно сменить модельный ряд военной техники, что довольно несложно, и быстро переучить ее комсостав, что гораздо труднее. Не надо забывать, что Красная Армия была создана Львом Троцким, именно как инструмент мировой революции в каковом качестве и продолжала существовать, хотя самого Льва Давыдовича Сталину удалось таки выдворить за пределы СССР, а потом и пришить по тихому альпинштоком Но это уже совсем другая история. Поэтому верховная власть должна была незамедлительно начать очищение армейских рядов от троцкистов. Термин этот «заезжен» да нельзя. Но если подходить без предвзятости, то троцкисты – это сторонники победы мировой революции хотя бы даже ценой гибели СССР. Посему они Советскому Союзу были в конце 30-х годов на дух не нужны. И она его начала. Тухачевские сотоварищи, может быть, никакого военного заговора и не готовили. Может быть, они готовы были служить советской власти до последней капли крови. Но только их служба, этой самой власти, была уже не нужна по причине чудовищной опасности со стороны троцкистского руководства армии для будущего страны. Советский Союз принялся избавляться от палачей и карателей в военной форме, потому что Сталин начинал понимать, предстоящие сражения станут Отечественной войной, а не карательной экспедицией во имя мировой революции. Чистка Красной Армии накануне войны Это естественный результат смены военной доктрины, а по большому счету серьезный поворот во всей идеологической работе в государстве. Впервые еще невнятно, но уже достаточно громко прозвучал тезис о национальных интересах Советского Союза. Каковы интересы отнюдь не совпадали с интересами интернационал-большевизма. Чтобы не стать проигравшей стороной в предстоящей войне, Советский Союз должен был из первого в мире государства рабочих и крестьян стать национальным государством русского народа или умереть.